лава шестая Условились ехать за 7 верст от города по дороге к югу, остановиться около духана при слиянии двух речек Чёрной и Жёлтой и варить там уху. Выехали в начале шестого часа. Впереди всех в шарабане ехали Самойленко и Лаевский. За ними в коляске заложенные в тройку Мария Константиновна, Надежда Фёдоровна, Катя и Костя. При них была корзина с провизией и посудой. В следующем экипаже ехали пристав Кириллин и молодой Ачмианов, сын того самого купца Ачмианова, которому Надежда Федоровна была должна 300 рублей. И против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрович, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корин и Дьякон. У Дьякона в ногах стояла корзина с рыбой. «Право!» — кричал во все горло Самойленко, когда попадалась навстречу арба или абхазец верхом на осле. «Через два года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию», — рассказывал фон Корин Дьякону. «Я пройду берегом от Волги-Востока до Берингового пролива и потом от пролива до Устья-Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займёмся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит поехать со мной или нет. Это невозможно, сказал Дьякон. Почему? Я человек зависимый, семейный. Дьяконница вас отпустит. Мы её обеспечим. Ещё лучше, если бы вы убедили её для общей пользы постричься в монахини. Это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию и романахам. Я могу вам устроить это. Джек молчал. Вы свою богословскую часть хорошо знаете, спросил Заволк. Похавод. Хм. Я вам не могу сделать никаких указаний на этот счёт, потому что я сам мало знаком с богословием. Вы дайте мне список книг, какие вам нужны, и я вышлю вам зимой из Петербурга. Вам также нужно будет прочесть записки духовных путешественников. Между ними попадаются хорошие этнологи и знатоки восточных языков. Когда вы ознакомитесь с их манерой, вам легче будет приступить к делу. Ну, а пока книг нет, не теряйте времени попусту. Ходите ко мне, и мы займемся компасом, пройдем метеорологию. Все это необходимо. Так-то так, пробормотал Дьякон и засмеялся. Я просил себе место в средней России, и мой дядя Протаирий обещал мне поспособствовать. Если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил. Не понимаю я ваших колебаний. Продолжая быть обыкновенным диаконом, который обязан служить только по праздникам, а в остальные дни почивать от дел, вы через 10 лет останетесь всё таким же, какой вы теперь. И прибавится у вас разве только усы и бородка. Тогда как вернувшийся из экспедиций через эти же 10 лет вы будете другим человеком. Вы обогатитесь сознанием, что вами кое-что сделано. Из дамского экипажа послышались крики ужаса и восторга. Экипажи ехали по дороге, прорытой в совершенно отвесном скалистым берегу, и всем казалось, что они скачут по полке, приделанной к высокой стене, и что сейчас экипажи свалятся в пропасть. Направо расстилалось море. Налево была неровная коричневая стена с черными пятнами, красными жилами и ползучими корневищами, а сверху, нагнувшись точно со страхом и любопытством, смотрели вниз кудрявые хвои. Через минуту опять виск и смех пришлось ехать под громадным нависшим камнем. «Не понимаю, за каким таким чертом я еду с вами», — сказал Лаевский, — «как глупо и пошло». Мне надо ехать на север, бежать, спасаться, а я почему-то еду на этот дурацкий пикник. А ты посмотри, какая панорама, сказал ему Самойленко, когда лошади повернули влево и открылась долина жёлтой речки и блеснула сама речка, жёлтая, мутная, сумасшедшая. Ничего я Саше не вижу в этом хорошего, ответил Лаевский. Восторгаться постоянно природой это значит показывать скудость своего воображения. В сравнении с тем, что мне может дать моё воображение, все эти ручейки и скалы дрянь и больше ничего. Коляски ехали уже по берегу речки. Высокие и гористые берега мало-помалу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущельем. Каменистая гора около которой ехали, была сколочена природою из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самуйленко всякий раз невольно крехтел. Мрачные и красивые горы местами прорезывались узкими трещинами и ущельями, из которых веяло наехавших влагой и таинственностью. Сквозь ущельи видны были другие горы, бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышилось изредка, когда проезжали мимо ущелья Как где-то с высоты падала вода и шлёпала по камням. Ах, проклятые горы, вздыхал Левский, как они мне надоели. В том месте гей чёрная речка впадала в жёлтую, и чёрная вода, похожая на чернила, пачкала жёлтую и боролась с ней. В стороне от дороги стоял духан татарина Кирбалая с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом: "Приятный духан" У колонево был небольшой садик, обнесённый плетнём, где стояли столы и скамьи, и среди жалкого колючего кустарника возвышался один единственный кипарис, красивый и тёмный. Кербалай, маленький, юркий татарин в синей рубахе и белом фартуке, стоял на дороге, и, взявшись за живот, низко кланялся навстречу экипажам и, улыбаясь, показывал свои белые блестящие зубы. — Здорово, Кирбалайка! — крикнул ему Самойленко. — Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар из стулья. Живо! Кирбалай кивал своей стриженной головой и что-то бормотал, и только сидевшие в заднем экипаже могли расслышать. — Есть форели, ваше превосходительство. — Тащи, тащи! — сказал ему фон Корин. Отъехав шагов пятьсот от Духана, экипажи остановились. — Да. Самуиленко выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сидения, и лежал дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и с высохшими жёлтыми иглами. Тут через речку был перекинут жидкий бревенчатый мост, и на другом берегу, как раз напротив, на четырёх невысоких сваях стоял сарайчик, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на курьих ножках. От её дверей вниз спускалась лесенка. Первое впечатление у всех было такое, как будто они никогда не выберутся отсюда. Со всех сторон, куда ни посмотришь, громоздились и надвигались горы. И быстро-быстро со стороны духана и тёмного кипариса набегала вечерняя тень. И от этого узкая, кривая долина чёрной речки становилась уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река и безумнолку кричали цикады. "Очаровательно", сказала Мария Константиновна, делая глубокие вдыхания от восторга. "Дети, посмотрите, как хорошо, какая тишина". "Да, в самом деле хорошо", согласился Лосевский, которому понравился вид и почему-то, когда он посмотрел на небо и потом на синий домик, выходивший из трубы дыхана, Вдруг стало грустно. "Да, хорошо", повторил он. "Иван Андреевич, опишите этот вид", сказала слезливо Мария Константиновна. "Зачем?" спросил Лаевский. "Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путём впечатлений, писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде. Буд "Ты. Холодно спросил Фон-Корин, выбрав себе самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сесть. Будто бы, повторил он, глядя в упор на Лоевского. А Ромео и Джульетта? А, например, Украинская ночь Пушкина. Природа должна прийти и вножки поклониться". Пожалуй, согласился Лоевский, которому было лень соображать и противоречить. Впрочем, — сказал он, немного погодя. — Что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая, поэтическая, святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все. — О чем с вами не заговоришь, вы все сводите к... Фон Коррин оглянулся на Катю и не договорил. — К чему я свожу? — спросил Лаевский. — Вам говоришь, например, как красива кисть винограда. А вы да, но как она безобразна, когда её жуют и переваривают в желудках. К чему это говорить? Не новая и вообще странная манера. Лаевский знал, что его не любит фон Корн, и потому боялся его, и в его присутствии чувствовал себя так, как будто всем было тесно и за спиной стоял кто-то. Он ничего не ответил, отошёл в сторону и пожалел, что поехал «Господа, марш за хворостом для костра!» — скомандовал Самойленко. Все разбрелись, куда попало, и на месте остались только Кириллен, Ачмианов и Никодим Александрович. Кербалай принес стулья, разостлал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кириллен — высокий, видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх китель и шинель, С своей горделивой осанкой, важной походкой и густым, несколько хриплым голосом напоминал провинциальных полицеймейстеров из молодых. Ворожение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания. "Ты что же, эта скотина, принёс?" спросил он у Кирбалая, медленно выговаривая каждое слово. "Я приказывал тебе подать кварели" А ты что принес, татарская морда? А? Кого? У нас много своего вина, Егор Алексеевич. Робко и вежливо заметил Никодим Александрович. Что-то? Но я желаю, чтобы и мое вино было. Я участвую в пикнике и, полагаю, имею полное право внести свою долю. Полагаю. Принести десять бутылок кварели. Для чего так много? удивился Николай Димович, знавший, что у Кириллина не было денег. 20 бутылок? 30! крикнул Кириллин. Ничего, пусть, шипнулась Мянов Николае Димович. Я заплачу. Надежда Фёдоровна была в весёлом, шаловливом настроении. Ей хотелось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, какие этнич в своём дешёвом платье из ситца с голубыми глазками, в красных туфельках и в той же самой соломенной шляпе она казалась себе маленькой, простенькой, лёгкой и воздушной, как бабочка. Она пробежала по жидкому мостику и минут углядела в воду, чтобы закружилась голова, потом вскрикнула и со смехом побежала на ту сторону, к сушильне. И ей казалось, что все мужчины, и даже Кирбалай, любовались ею. Когда в быстро наступавших потёмках, деревья сливались с горами, лошади с экипажами и в окнах духана блеснул огонёк, она по тропинке, которая велась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и села на камень. Внизу уже горел костёр. Около огня с засученными рукавами двигался диакон, и его длинная чёрная тень радиусом ходила вокруг костра. Он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самуйленко с меднокрасным лицом хлопотал около огня, как у себя в кухне, и кричал свирепо: "Где же соль, господа? Не боюсь, забыли? Что же это все расселись, как помещики, а я один хлопачий?" На поваленном дереве рядышком сидели Лаевский и Некадим Александрович и задумчиво смотрели на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали из корзин чайную посуду и тарелки. Фон Корен, скрестив руки и поставив одну ногу на камень, стоял на берегу около самой воды и о чем-то думал. Красные пятна от костра вместе с тенями ходили по земле около темных человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту, на сушильне. На другой стороне обрывистый... Изрытый бережок был весь освещён, мигал и отражался в речке, и быстробегущая бурливая вода рвала на части его отражение. Диакон пошёл за рыбой, которую на берегу чистила Милкербалай, но на полдороге остановился и посмотрел вокруг. Боже мой, как хорошо, подумал он. Люди, камни, огонь, сумерки, уродливые деревья, ничего больше. Ну как хорошо. На том берегу около сушильни появились какие-то незнакомые люди. От того, что свет мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу. Овидны были по частям домах на той шапка и седая борода, то синяя рубаха, то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперёк живота. То молодое смуглое лицо с чёрными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны углем. Человек пять из них сели в кружок на земле, а остальные пять пошли в сушильню. Один стал в дверях спиной к костру и заложив руки назад, стал рассказывать что-то. Должно быть очень интересное, потому что когда Самойленко подложил хворосту, и костёр вспыхнул, брызнул искрами и ярко осветил сушильню. Было видно, как из дверей глядели две физиономии, спокойные и выражавшие глубокое внимание, и как те, которые сидели в кружок, обернулись и стали прислушиваться к рассказу. Немного погодя, сидевшие в кружок тихо запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопосную церковную песню. Слушая их, диакон вообразил, что будет с ним через 10 лет. когда он вернётся из экспедиции. Он молодой ирманнах миссионер, автор с именем и великолепным прошлым. Его посвящают в архимандриты, потом в архиереи. Он служит в кафедральном соборе Обедню. В золотой митре с панагией выходит на амвон и осияя массу народа Трикирием и Дикирием, возглашает: "Призрись небесе, Боже!" И, вишь, ты посети виноград сей, Его же на садике снится твоя. А дети ангельскими голосами поют в ответ. Святый Боже! Дьякон, где же рыба? Послышался голос Самойленка. Вернувшись к костру, Дьякон вообразил, как в жаркий июльский день По пыльной дороге идет крестный ход. Впереди мужики несут хоругви, а бабы и девки — иконы. За ними мальчишки певчие и дичок с подвязанной щекой и с соломой в волосах. Потом по порядку он, дьякон, за ним поп в скуфейке и с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек. Тут же в толпе попадья и дьяконится в платочках. Поют певчие, ревут дети, кричат перепела, заливается жаворонок. Вот остановились и покропили святой водой стада. Пошли дальше и с коленопреклонением попросили дождя. Потом закуска, разговоры. И это тоже хорошо, подумал диакон.